Глава восьмая Во-первых, выстрел Тристана случайно пришелся прямо в сердце того, что прежде было Барнабасом. Во-вторых, мы не можем сделать вывода, что именно попадание в сердце убило чудовище, потому как перед этим я нанесла ему два серьезных ножевых удара и перерезала ему глотку. В-третьих, до безумия дикое желание человека выжить при любых условиях, как оказалось, может толкать его на жестокие поступки. Я поддалась уговорам Тристана. Пусть ему это и далось тяжело, но я поддалась. Он закрыл выход на террасу, принёс мне мою одежду из спальни. Я быстро ополоснулась под душем, практически ледяной водой, переоделась и снова уцепилась за свою жизнь мёртвой хваткой, как всего десять минут назад за мои бёдра цеплялся Барнабас Литтл. На бёдрах остались кровоподтёки, обещающие серьёзные синяки. После холодного душа меня словно накрыло полотно благоразумия. Я никак не могла объяснить себе своё спокойствие и неожиданно вставшую руля моего разума здравый смысл. Но факт оставался фактом. Я начала мыслить гораздо трезвее, чем это было до столкновения с Барнабасом. Возможно, я наконец поняла, что происходящее правда. Человечество умирает. Пистолет я оставила Тристану. На тот случай, если со мной начнёт происходить что-то неладное. Я настояла на выстреле в сердце, не требуя от него контрольного в голову. Патроны необходимо беречь, и осознание этого у меня было уже сейчас. Да и зачем лишняя психологическая травма? Убить меня — это уже слишком. Но после ещё тратить время на то, чтобы смотреть, не оживёт ли мой труп, и если всё-таки оживёт, повторно сразить его пулей в лоб — это было бы чересчур. Сработает, сработает. Нет, пусть он об этом так и не узнает. Пусть уезжают, и всё. Дальше будь что будет. Над вариантом суицида я ещё раз подумаю. Может быть, у меня могло бы получиться, чтобы парню после не жить с этой психологической травмой. Пусть даже если ему самому жить останется недолго. «Вы чего так долго?» Спира стоял возле машины с широко распахнутыми глазами. «Нашёл одежду для девочки», — благоразумно решил отвлечь брата Тристан, но у него не получилось. «Да, нашёл и уже укомплектовал». «Почему вы так долго?» Я слышал крики и звук, похожий на выстрел. «Ты, ОНА, ты переоделась?» Спира осматривал мои новые джинсы и несоответствующую моменту футболку с умеренным декольте так, словно на них был написан ответ на интересующий его вопрос. «Тебе ведь было сказано сидеть в машине», специально жёстко начала говорить я, чтобы ещё раз попытаться избежать нежелательных объяснений. «Первый и последний раз тебе говорю. Слушайся старших. Что бы тебе ни сказала я, На секунду я замялась, думая, стоит ли упоминать Тристана, который сам ещё, по сути, являлся ребёнком. Я всё же добавила. «И что бы тебе ни сказал Тристан, делай чётко. Сказано сесть в машину и ждать в ней. Садись и жди, понятно?» «Понятно». Парень заметно потух, что мне от него сейчас и нужно было. «Замечательно, клади это в багажник». Я протянула ему сумку с едой, которую успел собрать Тристан, и пока Спира отходил к багажнику... Открыла пассажирскую дверь. Клэр сидела пристёгнутой посередине заднего сиденья. Справа от неё возвышался набитый до отказа рюкзак Тристана. В руках девочка держала рыжее существо, о котором я уже успела забыть. Ведь и это тоже проблема. Вода, еда, туалет. У меня не было ни переноски для животных, ни детского кресла для поездки. А Если животное буйное, если котёнок испугается и во время поездки забьётся под педали? что тогда? Клэр. Смотри, что тебя оставила твоя мама». Наигранно улыбаясь, я протянула девочке плетёную корзинку с кексами, прикрытую салфеткой с рисунком по мотивам сказок «Братьев Гримм». «Мамины кексы?» — с подозрением посмотрела на корзинку девочка. «Что ж, это откровенно не та реакция, на которую я рассчитывала. И всё же я должна выдавить из малышки правильную реакцию, если хочу добиться плодотворного или хотя бы терпимого сотрудничества с ней в ближайшее время». «Да, это мамины кексы, Клэр. Она оставила их тебе. Ты ведь завтракала?» Я наклонилась к девочке и поправила её платьице, отметив, что это, пожалуй, не самая практичная одежда, как и её открытые сандалии. «Да, я съела всю кашу», — всё ещё с подозрением смотрела на меня девочка. «Что ж, по-видимому, мне придётся привыкать к этому тону и взгляду. Со временем он, может быть, пройдёт или усугубится». а может быть, не успеет ни пройти, ни усугубиться, потому что наши жизни пройдут быстрее. Вот видишь всю кашу. За это твоя мама оставила тебе целую корзинку кексов. Ты ведь любишь мамины кексы, правда? Люблю. Тон девочки смягчился, она начинала терять бдительность. Я люблю шоколадные, Лолелия любит с цукатами, а Флоленс с изюмом. Вот смотри, тут целых три шоколадных. Я сняла салфетку с корзинки. «Твои любимые». С этими словами я, очевидно, совершенно неожиданно для девочки, начала забирать из её рук котёнка, взамен подсовывая ей корзинку со сладостями. Вовремя заметив мгновенно выступившие на её глазах слёзы и отметив хватку, с которой она вцепилась в животное, я поняла, что лучше бы я этого даже не начинала. Только за считанные секунды все свои достижения разбила в пух и прах. Но я была хитрее этой девчонки. «Подожди же». «Я не отбираю его у тебя», — якобы наивно усмехнулась я. Конечно же, я обманывала её. На самом деле я хотела оставить котёнка в гараже с парой-тройкой открытых консервов наедине. И, наверное, даже с открытой форточкой, чтобы со временем он смог выбраться на улицу и уйти отсюда куда-нибудь подальше. Научился бы ловить мышей и охотиться на мелких птиц. «Смотри!» Я достала из корзинки льняной мешочек, в который были аккуратно уложены кексы, и, отложив его на панель за сиденьем, протянула корзинку обратно девочке. «Клади своего друга сюда, это станет для него отличным домиком». Девочка, ещё секунду назад находящаяся на грани слёз, мгновенно просияла в лице и собственноручно опустила испуганного котёнка в корзинку, где он сразу же прижался ко дну, всем своим видом явно показывая мне, что не собирается вылазить из своего новоприобретённого убежища и бросаться мне под педали. «Что ж, если я не хочу пугать девочку, пока что придётся оставить этого зверя при себе». «А твой котёнок тоже сегодня съел всю кашку на завтрак?» Сквозь зубы улыбнулась я. «Нет, что ты! Он не ест кашку!» Безмятежно усмехнулась девочка. Как раз та реакция, на которую я рассчитывала с самого начала этого беспощадного диалога. «Он кушает специальный корм, а ты его сегодня уже кормила этим специальным кормом?» Угу. Девочка кивнула белокурой головкой, не отрывая своего ясноокого взгляда от прижавшегося ко дну корзинки котёнка. «Ну и замечательно», — с облегчением выдохнула я. «И зверь с голоду в ближайшее время не собирается помирать. И девчонка, видимо, не особенно-то и капризная попалась. Могло быть и хуже. Наверное». «Спира, садись с ней рядом и не спускай с кота глаз». Выпрямившись и взявшись за дверцу, я махнула парню головой, указывая ему на его место. «Может быть, всё-таки останемся и дождёмся возвращения родителей? Мы можем закрыться в доме и переждать...» «Спира, что я тебе минутой ранее говорила о вопросах послушания?» «Но куда мы поедем-то, Оно? Куда?» У мальчика тоже сдавали нервы. Я должна была это учитывать. Учитывая то, что здесь все пострадавшие. Не я единственная. Учитывать, что они дети, а я взрослая. Учитывать всё и всех. Им по этому поводу париться не нужно». Им вообще по многим поводам не нужно париться, а мне нужно. Больше всех нужно. Ясные глаза мальчика призывали меня к ответу. Тяжело выдохнув, я случайно встретилась взглядом с Тристаном, уже ожидающим нас на переднем пассажирском сиденье. Ему тоже хотелось знать, куда именно мы собираемся отправиться. Им необходимо было знать конкретное место, конкретную точку на карте, А не то, которое я обозначила как куда угодно, только чтобы подальше от этого города. Мы поедем к моим родителям. Наконец выпалила я под прессом давления детских глаз, сама не ожидая от себя подобного ответа, но он, как уже в следующую секунду я поняла, оказался максимально и отрезвляюще логичным. К дедушке и бабушке? Глаза Спира округлились до предела. Мы поедем в Швецию, но это ведь далеко. Да, мы поедем в Швецию. И это не так уж и далеко, всего семь часов езды. Замешательство сменилось уверенностью. Стоило мне только определиться с конкретной точкой на карте. Очевидно, парни не были так же воодушевлены вынесенным мной вердиктом, как была воодушевлена им я. Каждый из них по-своему переваривал услышанную информацию. Спира был явно удивлен, а Тристан, судя по всему, решил просто довериться моему выбору. Я же была удовлетворена и даже в какой-то мере довольна своим решением. И как я сразу об этом не подумала. Родители — вот та точка, которая должна стать целью моей жизни в ближайшие часы. О том, что родительское гнездо может оказаться для нас не спасительным оазисом, опасным островом, жителей которого также придётся спасать, я даже не задумывалась. Я хотела думать и думала, что то, что происходит здесь, в Норвегии, Не происходит в Швеции. Швеция — это другая страна, другие люди, другая территория. В конце концов, это другой мир. Мир моих родителей, тёплого молока перед сном и горячих оладий на завтрак. Там мы точно сможем отсидеться и даже отъесться на маминых пирогах. Как давно она не видела внуков. Хотя вроде бы они виделись в начале лета. Мои мысли о скорой встрече с родителями прервал странный звук. Скрежет железо. Кто-то скрёбся в ворота гаража. Кто-то достаточно высокий, чтобы затемнять своей тенью боковое окно. Это был не человек. Это были люди. Их определённо точно было несколько, и они определённо точно скреблись о гаражные ворота вместо того, чтобы, как обычные люди, воспользоваться звонком или кулаком, чтобы дать знать о своём приходе. Их что-то привлекло. Неужели наши голоса? Но откуда такая патологическая настойчивость? Что им нужно? Спира как ветром сдула в машину. Я же, наблюдая за тем, как людские силуэты движутся за мутным матовым стеклом, замерла, словно завороженная представлением пугающего театра теней. Лишь заметив, как Спира садится впритык Клэр, чтобы в нужный момент прикрыть ей глаза ладонью, лишь бы он сам не забывал вовремя закрывать глаза, я пришла в себя. «Сыграем в прятки». Серьёзным, совершенно неподходящим для игры голосом произнесла я, посмотрев на Клэр, вдруг напрочь забывшую про котёнка в корзинке, и теперь всецело поглощающий меня своим пронизывающим детским взглядом. «Пусть Спира закрывает тебе глаза ладошкой всегда, когда это будут требовать правила игры. Понятно?» В ответ девочка утвердительно кивнула головой. Она снова боялась. Всё-таки все старания уберечь детей от страхов и самой от них уберечься будут всякий раз разбиваться о то что нас ждет за пределами этих стен в новой реальности критических масштабов которые мы все еще не знаем и только лишь можем подозревать нужно с этим смириться лучше сразу чем поздно замечательно для самой себя вслух произнесла я наконец определив с чем именно я могу справиться а что никак не будет зависеть от моих стараний спира «Я одарила племянника максимально серьёзным взглядом, на который только была способна. Закрывай свои глаза всегда, когда сможешь. Понятно? Лучше закрой их прямо сейчас. Пригнитесь оба и не открывайте глаза, пока я не разрешу вам этого сделать». В упор заглядывая в светлые глаза любимого племянника, я знала, что он меня слышит, и потому ещё сильнее хотела быть услышанной. «Тебе это не нужно, ясно? Не увить этого!» «Чтобы тебе это никогда не мерещилось в твоей жизни и не снилось по ночам. Не увить этого».